Да, были времена, когда я знал, что значит первые министры, но давно уже решил всегда обращаться прямо к королю. В таком случае, — возразил Мазарини, — начинавший сердиться, — вы не увидите ни министра, ни короля. И Мазарини встал. а тот положил депешу в сумку, сдержанно поклонился и направился к двери. Его хладнокровие взбесило Мазарини.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 и, ударяя себя рукой по лбу, «А, вспомнил!» Атос с удивлением посмотрел на него. «Да, да», — продолжал кардинал, рассматривая гостя, «конечно!» «Я узнал вас, сударь!» «Хм, дьявол, теперь я уже не удивляюсь, разумеется!» Отвечал с улыбкой Атуз. «Это я удивляюсь, что вы при своей превосходной памяти до сих пор не узнали меня. Вы по обыкновению. Непокорный, стропчевый... Как бишь вас зовут? Позвольте, название какой-то реки... Потомус...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 Но скажите, почему ваша ненависть ко мне сохранилась дольше, чем моя к вам?